Глава 27. Свечи в кабинете отца давно превратились в оплывшие огарки, но я не замечала времени. Стол был завален документами, письмами, договорами, свидетельскими показаниями. Все, что могло помочь нам в предстоящем судебном процессе против дома Редвинов. майстер Элвин сидел напротив, методично переписывая особенно важные фрагменты четким почерком. «Миледи», — осторожно заговорил он, отложив перо, — Может быть стоит отдохнуть? Вы не спите уже вторые сутки. Я подняла голову от очередного документа. Глаза слезились от напряжения, в висках стучала тупая боль, но останавливаться было нельзя. До отъезда в столицу оставалось всего пять дней, и каждый час промедления мог стоить нам победы. Еще немного, пробормотала я, потирая переносицу. Нужно закончить с показаниями торговцев. Их свидетельства о подозрительных сделках могут стать решающими. За окном уже брежил рассвет, четвертый подряд, который я встречала за этим столом. С тех пор, как мы захватили блэквотера прошла неделя интенсивной подготовки. Агент Редвинов дал ценную информацию под угрозой виселицы, но ее нужно было систематизировать, подкрепить документами, превратить неопровержимые доказательства. Торвин появился в дверях с подносом. Горячий хлеб, сыр, кувшин молока. — Ешьте, миледи, — приказал он тоном, нетерпящим возражений. — Силы понадобятся. Я послушно взяла кусок хлеба, но есть не хотелось. Желудок был сжат тугим узлом тревоги. Каждый раз, когда я закрывала глаза, видела зал королевского суда, грозные лица судей, насмешливые улыбки представителей Редвинов. Одна ошибка, одно неточное показание, и мы потеряем все. «Как дела у пленного?» — спросила я, откусывая хлеб. блэквотер Уотер ведет себя смирно», — ответил Торвин. «Понимает, что его жизнь зависит от полноты признаний». «Но...» — он помолчал. «Я не уверен, что его показаний будет достаточно. Ведь он всего лишь наемник. Редвины могут заявить, что он действовал самостоятельно». Это был мой главный страх. Агент мог подтвердить факт подкупа и интриг, но доказать прямую причастность самого дома Редвинов оказалось сложнее. Слишком много посредников, слишком запутанные цепочки. — А письма гарта спросила я. — майстер вы изучили их еще раз? Элвин кивнул, доставая потертую папку. — Да, миледи, некоторые послания действительно содержат прямые указания от агентов Редвинов. «Особенно это письмо», — он показал пожелтевший пергамент. «Здесь ясно говорится о морских покровителях и о новом порядке торговли». Я взяла письмо и перечитала знакомые строки. Гаррет писал своему контакту о готовности устранить препятствия на пути процветания и на сказания, но достаточно прозрачные для понимающего читателя. «Этого может хватить», — пробормотала я, — «если судьи...» Резкий стук в дверь прервал мои размышления, вошел запыхавшийся стражник. «Миледи!» — выдохнул он. «Во дворе лорд Киран просит срочной аудиенции. Сердце ёкнуло. «Киран? В такое время что-то случилось?» «Проводите его сюда», — приказала я, поспешно разглаживая помятое платье. Когда он вошел, я сразу поняла, новости плохие. Лицо было мрачным, в глазах читалась тревога, на одежде следы долгой быстрой езды. «Леона», — сказал он без предисловий, — «у нас проблемы. Редвины начали действовать». «Что случилось?» — резко спросила я, вставая из-за стола. «Они подкупили трех ключевых свидетелей», — объяснил Киран, подходя ближе. «Тех торговцев, чьи показания мы планировали использовать. Теперь они готовы утверждать, что никаких подозрительных сделок не было». «Мир качнулся у меня под ногами. Без показаний торговцев наше дело становилось гораздо слабее». «Всех троих?» — спросила я слабым голосом. «Всех. И это еще не все». Киран провел рукой по волосам. «Они угрожают лорду Старку. Если он поддержит нас в суде, то потеряет выгодные торговые соглашения с восточными городами». Торвин выругался под нос, Элвин побледнел, уронив перо. «Сколько у нас осталось союзников?» — спросила я, опускаясь в кресло. «Меньше половины от тех, на кого мы рассчитывали» мрачно ответил Киран. «Редвины богаты и влиятельны. Мало кто готов с ними ссориться». Ярость поднялась во мне горячей волной. «Как они смеют! Подкуп, угрозы, запугивание — все это было отвратительно, но действенно. И совершенно законно с точки зрения королевского права». «Значит, будем сражаться с тем, что есть», — решительно сказала я. «У нас все еще есть блэк есть письма Гаррета, есть вещественные доказательства». «Леона!» — начал Киран, но я перебила его. «Нет, я не сдамся! Они хотят сломить нас страхом! Пусть попробуют!» В груди разгоралась знакомая Женя. Сила, дремавшая последние дни, начинала просыпаться, отвечая на мой гнев. Я чувствовал, как воздух вокруг начинает дрожать. «Миледи!» — обеспокоенно сказал Торвин. «Успокойтесь!» Но энергия уже рвалась наружу, требуя выхода. Свечи на столе вспыхнули ярче, их пламя потянулось к потолку неестественно высокими языками. Бумаги на столе задрожали, хотя в комнате не было ветра. «Леона!» — резко окликнул Киран. Звук его голоса подействовал, как ледяная вода. Я резко втянула в воздух, заставляя себя сосредоточиться. Постепенно жжение в груди утихло, а свечи вернулись к обычному горению. Торвин и маэстр смотрели на меня с плохо скрываемым ужасом. Только Киран сохранял спокойствие, хотя в его глазах читалась тревога. «Простите», — пробормотала я, опускаясь в кресло. «Я не хотела». «Выйдите», — приказал Киран Торвину и маэстру «Мне нужно поговорить с Леди Леоной наедине». Они поспешно покинули кабинет, унося с собой документы. Когда дверь закрылась, Киран подошел ко мне и опустился на колено рядом с креслом. «Как давно это происходит?» — тихо спросил он. «Что?» — попыталась я притвориться непонимающей. «Вспышки силы, потеря власти над собой. Леона, я видел твои глаза. На мгновение в них был кто-то другой». Мое сердце застучало быстрее. Он видел. Он понял. «Но как объяснить то, что я сама до конца не понимала?» «Это началось недавно», — осторожно сказала я. «После ареста Гарета. Напряжение, усталость. «Это не просто усталость», — возразил он, взяв мои руки в свои. «Твоя сила меняется, становится неуправляемой, а твое поведение... Иногда ты говоришь и смотришь так, словно тебя подменили». Его слова пугали своей точностью. В последние дни я действительно чувствовал, как что-то меняется внутри меня. Все чаще в голове звучали мысли, которые не принадлежали мне, Елене. Мысли, полные старой ненависти, жажды мести, презрения к Магуайрам. «Может быть, тебе нужен отдых?» — предложил Киран. «Мы могли бы отложить поездку в столицу». «Нет», — резко воскликнула я, и в голосе прозвучали чужие нотки. «Редвины должны заплатить за содеянное! Они разрушили нашу жизнь!» Киран нахмурился. Он слышал это — изменение тона, другие речевые обороты. «Леона», — медленно сказал он. «Ты сейчас говоришь не как ты». Я моргнула, стараясь сосредоточиться. «Что происходило? Почему я чувствовала такую ярость к людям, которых никогда не видела? Почему в груди поднималась волна ненависти, которая не принадлежала мне?» «Прости», — прошептала я, прижимая руки к вискам. «Я... я не знаю, что со мной творится». Киран поднялся и обнял меня. Его присутствие успокаивало, гасило бурю в душе. «Мы разберемся», — пообещал он. «После суда найдем того, кто сможет помочь». «А если я не смогу совладать с этим в столице?» — спросила я, прижимаясь к его груди. «Что, если я сорвусь прямо в королевском суде?» «Не сорвешься», — твердо сказал он, — «и я буду рядом. А пока что нам нужно закончить подготовку. У нас есть дело, которое необходимо выиграть».